Данная аудиокнига представлена в двух вариантах Один из которых без музыкального сопровождения Маркируемый здесь цифрами 02 Приятного прослушивания Аптекарша Городишко Б, состоящее из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном В застывшем воздухе тишина Слышно только, как где-то далеко Должно быть за городом Жидким охрипшим тенорком лает собака Скоро рассвет Все давно уже уснуло Не спит только молодая жена провизора Черномордика Содержателя Бессской аптеки Она ложилась уже три раза Но сон упрямо не идет к ней И неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна В одной сорочке И глядит на улицу. Хас-булату долой Беда твоя Золотою казной Я сыплю тебя Дам коня, дам кинжал Дам винтовку свою, А за это, за всё Ты отдай мне жену. Она мне отдалась До последнего дня, И Аллахом клялась, Что не любит тебя. И Аллахом клялась, что не любит А, Душно, скучно. Бесадно. Так досадно, что даже плакать хочется. От чего неизвестно. Какой-то комок лежит крути груди, и то и дело подкатывает горло. «Ты уж стар, ты уж сед, есть с тобой нежитье до заре юных лет». Ты погубишь ее. На заре юных лет Ты погубишь ее. <звы> Почнары густой Посидели вдвоем. Месяц плыл золотой, Всё молчало кругом. Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, пригорнув к стене, сладко похрапывает сам черноморзик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. — Ага! Егоди разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками. <свы> Абтека <свы> находится почти у края города, так что аптекаши далеко видно полем. Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет словно от большого пожара неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая широколица луна она красна вообще луна вылезай- за кустов всегда почему-то бывает ужасно с конфужина <музы ten hundred percent> вдруг Среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и свякоди шпор. Слышатся голоса. «Это офицеры. От исправника в лагерь идут», — думает аптекарша. Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях. Одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше. Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише, И глядят на окна «Аптекой пахнет, говорит, тонкой Аптекой и есть Ах, помню На прошлой неделе я здесь был Косторку покупал Тут еще аптекать с кислым лицом И с ослидой челюстью Вот, батенька, челюсть Такой именно Самсон, филистимлен И спевал да говорит толстый басом Спит формация И аптека же спит Тут аптесов Аптекарша хорошенькая Видел, мне она очень понравилась Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослитную челюсть? Неужели? Нет, вероятно, не любит Возрекает доктор с таким выражением, как будто ему шаль аптекаря спи теперь, бабочка, за окошечком Обчесов, а? Раскинулась от жары, ротик полуоткрыт И ножки с кровать свесилась Ай, болван-аптекарь в этом добре ничего не смыслят Ему не бойся, что женщина, что бутыль с карболкой. А, все равно. Знаете что, доктор, говорит офицер, останавливать? Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь. Аптекаршу, быть может, увидим. Выдумал, ночью. А что же, ведь они и ночью обязаны торговать. Голубчик, пойдемте. А, да, ладно, пожалуй... Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который пропит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ногу туфли и бежит в аптеку. За секрянной дверью видны две тени. Аптекарша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереться. И ей уже не скучно и не досады и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входит толстяк доктор и тонкий аптёсов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстоверюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нём трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст. «Что вам угодно?» спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье. «Дайте...» а «На пятнадцать копеек мятных лепешек». Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину. Доктор шмурится, как сайте-кот, а поручик очень серьезен. «Впервые раз вижу, что дама в аптеке торгует», — говорит доктор. «Тут ничего нет особенного», — отзывается аптекаша искоса поглядывая на розовое лицо Аптесова. «Муж мой не имеет помощников», И я ему всегда помогаю. Такс, а у вас миленькая аптечка. Сколько тут разных этих банок. И вы не боитесь вращаться среди ядов. Бррр. аптекаша запечатывает пакетик и подает его доктору. Аптесов подает ей алтыны Проходит полминуты в молчании. Мужчины переглядываются, делают шаг к двери. Потом опять переглядываются. «А дайте на 10 копеек соды». Говорит доктор. Аптекарша опять лениво и, пяло двигаясь, протягивает руку к полке. «А нет ли тут в аптеке чего-нибудь этакого?» Бормочет аптёсов, шевеля пальцами. «Чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического? Какой-нибудь живительной влаги, зельтерской воды, что ли? У вас зельтерская вода?» «Есть», отвечает аптекарша. «Браво, браво! Вы не женщина, а фея!» Сочините-ка нам бутылочки три Аптекарша торопливо запечатывает соду И исчезает в потемках за дверью Фрукт, говорит доктор подмигывая Такого ананаса, аптекарша, и на острове Майдейри не сыщите А? Как вы думаете? Однако, слышите храп? Это сам господин аптекарь изволит почевать Через минуту возвращается аптекарша ставит на прилавок пять бутылок Она только что была в погребе, а потому красна и немножко взволнована. «Тиша!» — говорит обтесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор. «Не стучите так, а то мужа разбудите». «Ну, так что же, если и разбужу?» «Он так сладко спит и видит вас во сне. За ваше здоровье!» «А, и к тому же!» — басит доктор, отрыгивая после Зельтерской. «Может, я такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если б всегда спали?» «Эх, к этой водице, да ведь, сама горазникова Чего еще выдумали?» — смеется аптекарша «Великолепно, ба! Жаль, что в аптеках не продают спиртвозов» «Впрочем, вы ведь должны продавать вино, как лекарство» «Есть у вас видом рубром и «Есть!» «Ну вот, подавайте нам его» Черт его подереть, тащите его вот сюда. Сколько вам? Квантум сатис. Сначала вы дайте нам воду по удзу, а потом мы увидим. Аптёсов, а? Сначала с водой, а потом уже персе. Доктор и Аптёсов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино. А вино надо сознаться припаскоднейшее. Виду плачесимум. Впрочем, в присутствии эм, оно кажется нектаром. «Вы восхитительны, сударыня! Целую вам мысленно ручку!» «Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это немысленно!» — говорит обтесов. «Честное слово, я отдал бы жизнь!» «Это уж вы отставьте!» — говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо. Ха -ха -ха -ха. Какая однако вы кокетка!» Тихо хохочет доктор, глядя на нее из-под лобья. Плутовский. Голоденки так и стреляют. Вы им Поздравляю, вы победили. Мы сражены. Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело. Она вступает в разговор, хохочет, течет и даже после долгих просьб покупателей выпивает унца два красного вина. Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили, говорит она А то тут ужас, какая скука Я просто умираю Еще бы, ужасается доктор Такой ананас чудо природы и в Галуши Прекрасно вырезался, Грибоедов В Галуш, в Шаратов А так нам пора Очень рад познакомиться весьма Насколько с нас следует...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 Наоборот, это вовсе не глупости. Даже Шекспир сказал «Блажен, кто с молоду был молод, опустите руку». Наконец, покупатели после долгих разговоров целуют у аптекаши ручку и, нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки. А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. И видя, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов – На двадцать потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит. от чего она и сама не знает. Бьется сердце сильно, точно те двое. Шепчасть там решают ее участь. Минут через пять доктор отделяется от Аптесова и идет дальше. А Аптесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой. То остановится около двери, то опять зажигает. Наконец осторожно свякает звонок. — Что? Кто там? — вдруг слышит аптекарша голос мужа. — Там звонят. А ты не слышишь? — говорит аптека строго. — Что за беспорядки? Он встает надевать халат и, покачиваясь полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку. — Чего вам? — спрашивает он у аптесова. — Дайте, дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек. С бесконечным сопением, взевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку. Спустя две минуты аптекарша видит, как аптёсов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепёшки. Из-за угла навстречу ему идёт доктор. Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезает в утреннем тумане. Как я несчастна, говорит аптекарша со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять увлечься спать. О, как я несчастна, повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. И никто, никто не знает. <свы> Я забыл 15 копеек не, не. на прилавке Бормочет аптекарь, укрываясь идеалом Спрячь, пожалуйста, в конторку И тотчас же засыпает Антон Павлович Чехов Аптекарша читал Джагангир Абдулаев 21 мая 2022 год Бедный носок Когда твоя золотую коснусь и я сыплю золотую коснусь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 Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя безской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней, и неизвестно от чего Сидит она у открытого окна в одной сорочке и глядит на улицу. Хас-булату долой, беда сагля твоя, Золотою казной Я сыплю тебя Дам коня, дам кинжал Дам винтовку свою А за это, за все Ты отдай мне жену Она мне отдалась Золотою До последнего дня и Аллахом клялась, что не любит тебя. И Аллахом клялась, что не любит... Тебя. Душно, скучно... Досадно, так досадно, что даже плакать хочется. Отчего неизвестно. Какой-то комок лежит в груди. И то и дело подкатывает горло. Ты уж стар, ты уж сед. Ты Есть с тобой нежитье, На заре юных лет Ты погубишь ее. На заре юных лет Ты погубишь ее. <связать> Почнары густой,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 так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня.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 Филистимлин и спевал. «Мда», — говорит толстый басом. «Спит, формация. Аптекарша спит. Тут Аптёсов. Аптекарша хорошенькая». «Видел? Мне она очень понравилась. Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослитную челюсть? Неужели?» «Нет, вероятно, не любит», — вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему шаль аптекаря. спи теперь бабочка за окошечком». Обчесов, а? Раскинулась от шары, ротик полуоткрыт, и ножки с кровать свесилось. Чай, болван-аптекарь в этом добре ничего не смыслит. Ему небось, что женщина, что бутыль с карболкой. а все равно. Знаете что, доктор, говорит офицер, останавливаясь. Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь. Аптекаршу, быть может, увидим. Выдумал, ночью.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 Аптекарша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть. И ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входит толстяк доктор и тонкой обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстоверюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст. «Что вам угодно?» – спрашивает их аптекаша придерживая на груди платье. «Дайте а на 15 копеек мятных лепешек». аптекаша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину. Доктор жмурится как сайте кот, а поручик очень серьезен.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 аптекаша запечатывает пакетик и подает его доктору аптесов подает ей 5 алтыдны проходит полминуты в молчании учили переглядываются делают шаг к двери потом опять переглядываются а дайте на 10 копеек соды говорит доктор аптекаша опять лениво и яло двигаясь протягивает руку полки и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 Фрукт, говорит доктор, подмигывая Такого ананаса, обтесов, и на острове Мадейри не сыщите, а? Как вы думаете? Однако, слышите храп? Это сам господин аптекарь изволит почевать Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок Она только что была в погребе, а потом красна и немножко взволнована Стиша!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 Этой водицы, да ведь самого красненького <с> чего еще выдумали? <с> Смеется аптекарша Великолепно, да Жаль, что в аптеках не продают спиртвозов Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство Есть у вас видум галициум и Есть Ну вот, подавайте нам его Черт его поделить, тащите его вот сюда Сколько вам? Квантум сатис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 «Ещё бы!» – ужасается доктор. «Такой ананас чудо природы и в Галуши!» «Прекрасно вырезался Грибоедов!» «В Галушев, Шаратов!» «А так нам пора!» «Очень рад познакомиться весьма!» «Насколько с нас следует?» Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами. 20 рублей 48 восемь копеек!» – говорит она.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 кто не знает Я ах, забыл 15 копеек на прилавке Бормочет аптекарь, укрываясь идеалом Спрячь, пожалуйста, в катурку И тотчас же засыпает Антон Павлович Чехов Аптекарша читал Джагангир Абдулаев. 21 мая 2022 год.